Глава д е в У паранойи и предусмотрительности одни симптомы. — Ты о чем? — опешил Рос. Оборотень погладил м н е по спине и попытался отцепить от своей спортивной куртки. Но я только заревела еще громче, вцепившись в него мертвой хваткой. — с и н ь не плачь. Это из-за тонкой струны, да? Наверняка все можно исправить. — Что там исправишь? Я сама вырвалась из кольца его рук, врезавшись спиной в столбик балюстрады и запустила пальцы в растрепавшиеся волосы. «Даже если только семеро, то это все равно трупы, и я убийца!» «Ты о чем ты?» — слегка рассердился Рос. «Кого ты умудрилась убить, сидя в библиотеке? Муху? Прости, семь мух, как в сказке?» Попытка пошутить провалилась на старте. Я взбесилась пуще прежнего. Но если для тебя дети вашего народа мухи, то да, семеро детей в семье. Даже если и отец, и мать живы, и оба о б о р о т н и того, что я им оставила, хватило бы максимум на четверых, а я... Так, подожди. Парень притянул меня обратно к себе, не позволяя вырваться. У кого это семь детей? У ваших! Рявкнула я, безуспешно пытаясь вырваться. Сам же сказал семь, а то и 10 н е одновременно хотелось свернуться в позу эмбриона и завыть, и куда-то бежать, чтобы сделать хоть что-нибудь. — Сень, — вздохнул а б р о т е н ь ты ничего не могла сделать в семье с десятком детишек просто потому, что здесь таких нет. — Но ты же сам! — в ы т о е щ а л а с ь я, со всей силы ударив его кулаками по груди. р о с даже не вздрогнул. А вот у меня было такое ощущение, будто я вздумала постучать в стену. Я зашипела и затрясла отбитыми руками. — У нас дома. В том мире, откуда мы родом, — раздельно проговорил он. — А здесь не более троих-четверых. И то это, считай, за счастье. Не знаю, что мешает. Наверное, какие-то особенности, свойственные этому миру. Яга пыталась помочь, потому и меняла струну. Но, насколько я знаю, ничего не изменилось. Серый, например, один в семье. Лис вообще с серых труп пришел. У него нет семьи. У б е р а вроде была сестра. Одна. Это извечная проблема тут. Да? Я подняла мокрую физиономию. Честно? Честно, ду, дубина. д у Слабо у л ы б н у л а с ь я. Но он вдруг отвел взгляд. «Я хотел сказать другое слово. Но раз ты настаиваешь...» «Еще чего!» — фыркнула я. «Говорю, что хотел!» «Это приказ?» — прищурился он. «Нет!» — поспешно возразила я. «Тогда оставим эту тему!» Я поморщилась, но спорить не стала. У меня были вопросы посерьезнее, чем исследовать словарный запас бывшего кота. «Хорошо, тогда почему Васька...» «Ну, когда еще был котом, то есть...» «Сень!» — Рос усмехнувшись, покачал головой. «Я не хрустальная ваза». «А, ну да», — окончательно смешалась ей и решила остановиться на нейтральном «ты». «Почему ты так настаивал, чтобы я пересчитала струну оборотней?» «Потому что такой резкий перепад еще никому не шел на пользу, особенно детям». «И потом...» — он слегка смутился. «Ты так часто повторяла, что инстанчишь струну до нормы, и при этом считала только тех, кто пришел с серых троп. «Ладно, все, поняла», — нахмурилась я. — Я не только считать умею, но и думать. Пойдешь со мной? Надо пригласить сюда кого-нибудь из них, чтобы предоставили списки общины. Только не лиса. Второй этап квеста а х м у р е й глупый ключ» я сегодня точно не вынесу. — Я тебе уже говорил, что не все так просто, — качнул головой Рос. Но спорить он не стал, и мы вместе спустились к струнному озеру. Странно видеть снова эти воды человеком. п р о б о р м о т а л о н обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне. — Ты пришел с серых троп? Удивилась я, бросив короткий взгляд на парня, похожего моего ровесника. До сих пор я здесь сталкивалась с гораздо более взрослыми гостями. Молодой был, глупый. Махнул рукой Рос. А потом вдруг замер. Или... Ты же слышал, что говорила е г а Заметив его тоскливый взгляд, направленный в глубину струнного озера, я не смогла смолчать. Но и слова буквально застревали в горле. Ты можешь уйти, если хочешь. Не хочу, быстро ответил он. Пока, по крайней мере, не хочу. В общем, мое разрешение у тебя есть, — кивнула я, кое-как скрыв облегчение, буквально затопившее душу. Разрешение? А, спасибо. А ты хочешь? Что? — поторопила я, останавливаясь у самой кромки зеленоватой воды. А ты не забыла, зачем мы сюда пришли? — улыбнулся Рост. — С клерозом пока не страдаю. Точно? Помнится, у меня возникали в этом сомнения. «Эх, жаль, что ты уже не кот!» С притворным сожалением проговорила я, показав развеселившемуся парню язык. «Взяла бы за шкирку и отправила мышей ловить!» «А поймаешь?» — фыркнул он. Я только отмахнулась и, быстро набросав две строчки приглашения на пустой карточке, опустила ее в озеро. Картонный прямоугольник не утонул, а будто растворился в зеленой м у т е Как думаешь, долго ждать ответа? «Вряд ли. Волк вожек общины!» Он, все, что связано с источником, воспринимает примерно так же, как ты, звуки. А у них явно что-то серьезное случилось, я тебе говорил. Ты опять про лиса? с к р и в и л а с ь я. Нет там ничего серьезного. Я сама слышала, как он ругал Серого за то, что тот н е комплиментов не говорил, и вообще не попытался со мной подружиться. И что плохого в том, чтобы подружиться? Ничего. Только не в том контексте, в котором это было сказано, отрезала я. Так дружить меня ни с кем не тянет. Рос промолчал, и я присела на край бассейна. Уходить отсюда мне почему-то не хотелось. Было что-то успокаивающее, в медленном мерцании с т р о н А покой — это то, чего мне постоянно не хватало, в этом бюро ритуальных услуг, хозяйкой которого я так неожиданно стала. — Могли бы и ответить, когда их ждать, что ли? — проворчала я. — о т в е т а из озера тебе точно не дождаться, — отозвался Рос. — Они сейчас каждую крупицу силы экономить будут, а ждать... — Да возьми посмотри, где волк сейчас, готов спорить, едет сюда. — Опять твоя теория глобальной катастрофы? — фыркнула я. Но идея парня мне понравилась. Просто так ждать, не зная, как долго, меня всегда раздражало. Я провела ладонью над зеленой мутью. — Мне тоже можно? — улыбнулся оборотень. — Конечно, не скрывать нечего. Пожала плечами я, незаметно покосившись на бывшего кота. Но едва Рос решил, что я на него больше не смотрю, как улыбка исчезла, сменившись обеспокоенной гримасой. Темные глубины светлели, тени принимали осмысленные очертания, и несколько секунд спустя над струнным громохнул неприятно знакомый спокойный голос. «Никогда! В конечном счете вы согласитесь, что это наилучший выход!» е з д о с а д ы мотнула головой, соображая, как умудрилась перепутать и вместо оборотня призвать отражение ненавистного Арея. Озеро снова потемнело. «Кто это был?» «Арей!» буркнула я и еще раз провела руком над озером. «Помнишь его?» «Детей. Так что больше церемониться с вами я не намерен». Опять послышался голос вампира, и я, выругавшись, отвернулась от воды. «Да что за черт? Сбоит, блин, местное телевидение. Так ты посмотри», напряженно отозвался Рос. «Может, они вместе?» «Не уверена, что встретившись, они стали бы разговаривать», ф ы р к н у л а я. «Скорее уж цепились бы друг другу в глотке». «И все же», настаивал парень. Я пожала плечами и в третий раз уставилась в озеро, тщательно рисуя в памяти образ х о м о в а т о г о волка. Но снова заговорил Арей. «Надеюсь, теперь вы усвоите, что грубости я не приемлю». Глубины струнного наполнились красками, и я опять чуть не потеряла концентрацию. Вода изобразила тот самый каменный мешок, в котором не так давно сидела я. «Это еще что?» — пробормотал Рос, пока я молча таращилась на представлении. «Нет, я и в самом деле в кои-то веки ничего не перепутала. Волк был в наличии, а вместе с ним и Бир, которого я видела всего один раз в конторе мнимых юристов и даже противный лис. Вот только находились они не в машине или, на худой конец, той самой конторе, а сидели на каменном полу, и руки и ноги их украшали, массивные цепи. Причем у гиганта-медведя по скуле стекала кровь. Мало того, прямо перед оборотними стоял Ары и вытирал было снежным платком навершие тяжелой трости. итак повторюсь — продолжил вампир, брезгливо бросив платок на пол. — Разногласия между нашими общинами меня не устраивают. И пока они имеют место, вы погостите у меня. Соглашайтесь, нет смысла тратить и мое, и ваше время. Дети, чьи бы они ни были, это всегда дети, не так ли? На мой взгляд, торг неуместен. — Скорее я порву тебя на кусочки! — рявкнул волк, рванувшись вперед. Незамеченный мной ранее ошейник врезался в б у ч н у ю шею. Толстая цепь натянулась, и оборотня отбросила назад, а р е й даже не шелохнулся. «Из нас двоих это скорее могу сделать я», — спокойно уронил он. «Попробуй», — скинул голову оборотень. «Храбрец», — приподнял бровь вампир. «Так даже интереснее. За себя вы не боитесь, а за них...» Он мотнул подбородком в сторону рыжего. «Хотите посмотреть, насколько умеют терпеть боль они?» «Урод!» — выплюнул Лис. Этот вперед не рвался, но красивое лицо и с к а ж и л о такая смесь ярости и ненависти, что я вздрогнула. На плечи мне легла рука Росса, и я благодарно прижалась к его теплому боку. «Все зависит от точки зрения», — пожал плечами Арей. «Вы тоже не вызываете у меня эстетический восторг, но мы отклонились от темы. Напоминаю, дети, обязательства, адреса. Посидите, подумайте, я скоро вернусь». Часть е н е отодвинулась в сторону, открыв проход, и вампир величаво удалился, сопровождаемый тройным проклятием. Какое-то время в каменном мешке царила тишина. «Зря мы сюда приберлись», — выдохнул наконец Бер, зло утирая заливавшую глаз кровь. «А у нас был выбор», — буркнул Волк. «Надо было оставить детей у этого ублюдка. Одна надежда, что с н е й к «Ты в это веришь?» — с а р к а з м о м у с м е х н у л с я Лис. «Он единственный, кого тут нет». «Не заметил? Не догадываешься, почему?» «Ключ!» — начал было Бер, но его перебил уже сам Волк. «Она сказала, решение принято!» «А я все еще думаю, что нас просто не поняли», — задумчиво проговорил Рыжий, глядя в пол. «Если бы она позволила мне...» «Я дерьмовый вожак!» — врезал кулаком в стену Волк, в кровь расшибая костяшки. «Имея ее покровительство, проклятый вампир будет творить все, что захочет. Дети на воспитании у кровососов, а мы хлопаем ушами, как тупые ослы!» «Не грызи себя, мы сделали, что могли. Но этого недостаточно!» Звякнув цепями, он откинулся на каменную кладку и прикрыл глаза. Побледнев от ярости, я взмахнула рукой над струнным озером, стирая призрачную картинку. «Они что, с ума посходили?» «Вампиры?» — приподнял Броверось. «Они никогда и не были нормальными». «О, братни!» — рявкнула я, вывернувшись из-под его руки. «Опять за старое взялись, с п а с и т е л я хреновы!» «Сень, подожди!» Парень поспешно запрыгнул на бортик бассейна, загораживая от меня струны. «Еще ничего непонятно!» «Что тут непонятного? Я просила никого больше от вампиров не спасать, особенно их собственных детей!» «А ты уверена, что речь шла о таких детях?» «Оставить детей у этого ублюдка! Дети на воспитании у кровососов!» Процитировала я вперев парня злой взгляд. «Тебе напомнить, под каким девизом некогда спасали меня?» — И, кстати, если тебе интересно, то я бы предпочла жить с мамой, будь она хоть сто раз вампиром, а не в детдоме. — Сенечка, пожалуйста, — взмолился Рост, — не руби с плеча. Надо сначала разобраться. — Именно этим я и собираюсь заняться, — фыркнула я. — И слезь оттуда, не буду я струны трогать. Хватит, п о т р о г а л уже. С заметным облегчением на лице парень спрыгнул на пол. — И что ты собираешься делать? — Потребовать, чтобы о б р а т не сменили вожака и надеяться, что новый будет п о м н е е холодно уронила я. «У меня, как выяснилось, есть такое право. Это, конечно, сожжет уйма энергии, но выбора-то нет». «Есть», — упрямо мотнул г л о в ы Рос. «Да?» «Да. Я пойду туда и выясню, что происходит». «Корея?» — перепугалась я. «Нет. К братьям». «Каким братьям?» — о п е ш и л а я. «Тебя там не было триста лет. Они давным-давно покойники». «Я помню», — мрачно уронил Рос. «Извини». «Ничего. Я имел в виду названных братьев». «Мы все братья здесь. Только, пожалуйста, Сень!» Он посмотрел на меня каким-то отчаянным взглядом. «Я расскажу тебе правду, клянусь. Прикажешь, если захочешь. Если они виноваты, я тебе больше слова не скажу. Но, пожалуйста, пока я не вернусь, не делай ничего. Прошу!» «Ладно», — кивнула я. Первый гнев уже прошел, и мне и самой двойственность ситуации показалась странной. Ошибиться в очередной раз не хотелось. «Только ты уж там поосторожнее. Я могу выйти?» «Что? А, да, конечно!» Ты можешь выйти, когда тебе захочется. Рос молча кинул и выскочил на лестницу. Несколько секунд я еще слышала быстрые шаги босых ног, а потом стихли и они. Только тут я спохватила, что у него не было ни денег, ни даже обуви, и бросилась следом. Куда там? Только и успела увидеть, как он исчезает в тумане врат. Я присела на каменную ступень ю двери и задумалась. Между мной и Росом происходило что-то странное. Я чувствовала его присутствие в особняке и в любой момент могла на скидку сказать, где он и что делает. Он занимал львиную долю моих мыслей, и я порой ловила себя на том, что путаю, какие разговоры я вела с Васькой, а какие с Росом. Учитывая, что с Росом в действительности мы почти не общались, уже одно это было по меньшей мере с т р а н н о И вот сейчас, когда оборотня тут не было, я могла себе признаться, бывший кот, ныне рысь Рос, обретала надо мной все большую власть. и, судя по всему, прекрасно это понимал. Он стал между мной и струнами. Другой вопрос, что я и сама не собиралась их трогать, но Росс об этом не знал. Он потребовал ничего не предпринимать, и я легко дала обещание. В конце концов, сейчас я вместо того, чтобы разбираться с хаосом в двух общинах, сидела и думала о нем. Но самое главное, я ни разу ничего ему не приказала, даже банально говорить правду. А если и случалось ляпнуть нечто похожее на приказ, Тут же смущалась и просила прощения. Почему так происходило? Дело в пресловутой любви, которую я при всем желании никак не могла в себе рассмотреть? Или я до сих пор видела в нем вредного, но честного Ваську? Своего Ваську. Но ведь оборотень ясно дал понять, кто для него «свои». И на защиту этих «своих» стал моментально. Не опасаясь, что я последую завету прабабки и прикажу ему шагнуть в озеро. Что со мной? Я так наелась за последнее время лжи и фальши, что они мерещатся мне на каждом шагу? Или я уже близка к тому, чтобы превратиться в подобие мавры, исполнившей любую прихоть оборотней? Я встряхнула г о л о в о й и резко встала. Паранойя обострилась? Или предусмотрительность? Где бы найти такое средство, чтобы заморозить все чувства и делать только так, как должно? Рядом тихо щелкнули челюсти, и скелет склонился в поклоне, приглашая меня следовать за ним. «Что, ужинать пора?» Костя мотнул головой. Карточки и снова отрицательное покачивание черепушки. Плюнув на попытки разобраться, я просто пошла за ним в дом. И тут же почувствовала это. Меня снова ждали гости. Только на этот раз в других вратах. Тех, которые запирали серые тропы. Я вздохнула, кивнула Костя и пошла вниз. Пусть я не мечтала стать директором бюро ритуальных услуг, его клиенты в этом не виноваты. Даже если они уже умерли. Клиент на этот раз оказался необычным, точнее обычным, серым камнем. Мне пришлось несколько раз обойти сферу по кругу, прежде чем я заметила намек на движение и убедилась, что это действительно новый путешественник, а не глупая шутка какого-нибудь призрачного мальчишки. О камнеедах я не знала ровным счетом ничего, кроме самого факта существования их небольшой общины на земле. «Никаких поспешных решений», — проворчала я себе под нос и развернулась к выходу. Сначала разобраться, кто они вообще такие. Проходя мимо струнного озера, я немного замедлила шаг. Меня раздирало желание узнать, как там рос. Но, вспомнив свои недавние размышления, я отвесила себе мысленный подзатыльник и поплелась к лестнице. Еще не хватало, чтобы странное отношение к бывшему коту начало влиять и на работу с другими расами. Камнееду удалось занять меня на ближайшие два дня. Я прерывалась только на сон и еду. а остальное время сидел в библиотеке, пытаясь разобраться, что он вообще такое. Но ничего внятного, кроме того, что камнеед питается камнями, перерабатывая их в каменный уголь, я так и не нашла. И то это сомнительное откровение досталось мне ценой тонны перелопаченных книг. Нароса я позволила себе посмотреть всего один раз. Он где-то сидел и болтал с каким-то незнакомцем тенью о ценах на мед. Зубами я поскрепела, но все же решила дать ему еще один день. Любоваться волком и его приспешниками не хотелось совершенно, но совесть вцепилась меня, как к л е щ и пришлось последовать ее настоятельному совету. Впрочем, ничего интересного я не увидела, а не услышала так вообще ничего. Волк, как и раньше, сидел на полу. Медведь ковырял толстые звенья своих кандалов, а на единственном тонком матрасе на животе спал лис. Впрочем, спал или нет, я не знала, потому что волк своей тушей перекрывал угол обзора. о А настраиваться именно на спазливого подхалима у меня не было ни малейшего желания, и даже совести, в конце концов, пришлось с этим смириться.